Глава двадцать седьмая. Я поискала глазами короля, но не нашла. Зато заметила среди гвардейцев странно одетых всадников. Их было мало от силы дюжина, но они выделялись черными металлическими доспехами. Я словно попала во время рыцарства. Слишком много гостей, да? с улыбкой спросил Сол. И подарки не забыли прихватить? Он указал на обоз искрытых телек, выставленных полукругом. Что это? Гороже, я взволновалась. Волнение моё обычное состояние в последние дни. Но разве король не следовало в первую очередь защищать дворец? Мне трудно было оценить количество скопившихся внизу людей, но их однозначно собралось гораздо больше тех горцев, что прятались в замке Дервига. Битва произойдёт здесь. Но как? Горцы откроют порталы и нападут на дворец, пока король будет таранить ворота опустившейся крепости? Я уверен, что его величество продумал бой до мелочей. Твоя задача ни при каких обстоятельствах не снимать брачный браслет. Но как он защитит меня? Рауль сказал, что в нем совсем нет магии. Он проверил. Мои слова удивили Саула. Мальчишка не так плох, как кажется. Произнес он задумчиво. Он совсем неплох. Его просто столкнули со стенового пути. Не убивайте его, пожалуйста. Сен-советника не ответил. не ему решать. Я вернулась в свою комнату. Всё во мне дрожало от волнения. Чтобы немного успокоиться, открыла учебник рогуверцкого языка. На глаза попались брачные клятвы, которые я переписала туда из наставлений святого Хельгерта, чтобы не носить с собой ещё одну тяжёлую книгу. Хорошо, что никто не заглядывал в учебник, поскольку любое оказавшееся в нём свободное место было исписано моей рукой. Книга сделала своеобразными тайными хрониками, где я скрупулёзно выкладывала произошедшие со мной события. Моя писательская деятельность началась с заметок на полях. Потом, по мере того, как я обучалась роговерстскому, мне потребовались упражнения по закреплению навыков. Глупо копировать текст, который только что прочёл. Подобные занятия развивают лишь механическую память. Гораздо полезнее писать сочинения. Когда ты по невеोली кидаешься выискивать неизвестные тебе слова, расширяя тем разговорную базу. Так родилась идея дневника. В нём я подробно описывала моменты знакомства с Кондом, первые дни пребывания во дворце, моё похищение и чувства, что я испытывала в столице и горном замке. Да, я определённо рисковала, выкладывая тайны, принадлежащие не мне, но книга сделалась одухонной. даже можно сказать подружкой что не давала моему разуму перейти на темную сторону я была уверена что никому из рогов верцев в голову не пришло бы заглянуть в учебник который надоела мне с детства да и я старалась не оставлять книгу без внимания зброя подаренная дервигом оказалась полезной дневник всегда был при мне последними словами записанными сегодня в учебнике были неизвестно что нас ждет впереди но я сильно надеюсь что конт корви победит И у меня не будет нужды применять оберег, подаренный Раулем. Милорд просил передать, что зайдёт за вами сразу после завтрака. Вы должны быть готовы. Слуга, принёсший поднос с едой, поклонился и вышел. Я захлопнула книгу и кинулась из комнаты вон. Настоячего постучала в дверь Соула. Он открыл её, но не широко, как обычно, и не сделал приглашающего жеста. Цин советник явно не желал, чтобы я входила. Я внимательно осмотрела его. Наверное, Саул будет единственным, кто явится на свадьбу в белом. Он встретил меня при полном параде и без признаков усталости на лице. У меня к тебе большая просьба. Я протянула учебник. Сохрани, пожалуйста, в каком-нибудь укромном месте. Не хочу, чтобы книга попала к чужаку. Саул вопросительно задрал бровь. Учебник дорог мне как первая книга на Рогу Вердском. Я вздохнула, видя, что Брофи не собирается возвращаться на место. Нужны пояснения. Просто сделай это. Защити её магически, что ли? Я знаю, ты можешь. Я насильно сунула ему фолиант. Хорошо раз ты так настаиваешь. После всего этого он неопределённо поматал в воздухе рукой. Я мог бы купить тебе десяток таких учебников. Нет, мне дорог именно этот. Он хранит следы моих слёз. Язык дался мне не просто. Сол кивнул и закрыл перед моим носом дверь. Зачем она приходила? услышала я голос инфанты. Нервничает. Коротко ответил Сол. Последовали шаловливый смех и звуки поцелуев. Если до того я намеревался потребовать назад свою книгу, то после, словно аж паренная, отскочила от двери. Бедный Рауль. Вот уж вправду песни о королях не могут сюжетницы по любви, а таких как он. О своих мемуарах я не беспокоилась. Вряд ли инфанти сейчас до учебника. Да и сам Солл вовсе не легкомысленный человек. Заставить себя сесть хоть что-нибудь я не сумела. Торопливо выпила молоко и поплелась одеваться. Хорошо, что национальное свадебное платье горяно к не отличалось особой замысловатостью. Нижняя рубашка, чулки и панталоны, а сверху что-то наподобие шерстяного мешка с длинными рукавами. Широкий кушак, расшитый каменьями, вернул мне талию. Немного пришлось повозиться с главным убором. Рогатая шапочка со спускающейся на плечи прозрачной тканью смотрелась нелепой. Я подвязала ее под подбородком и глянула в зеркало. Этот оттенок красного во мне не шел. Алла и делала меня простушкой. Я вспомнила платье, что надевала во дворце названный ужин, и только вздохнула. Там я чувствовала себя королевой, а здесь за дорной горной казой. Готова? В дверях появился лорд Эдервик. Его костюм был гораздо темнее, почти бордовый, но с тем же орнаментом по подолу камзола. Белая рубашка оттеняла мужественную красоту лорда. Готово. Я перестала разглядывать жениха через зеркало и повернулась к нему. Он недовольно поморщился и, сделав несколько шагов навстречу, стёрнул с моей головы нелепую шапочку. Волосы распусти Косы будешь заплетать, как замужняя женщина с завтрашнего дня. Я торопливо вытащила шпильки из заложенных в корону кос и расчесалась. Матиас откинул мои локоны за плечи и, взявшись за подбородок, заставил поднять голову. Тирабум следует носить так. Он собственноручно выдрузил шапочку, а прозрачную ткань опустил на лицо. Выходило, что я надела неведомый тирабум задом наперед. Подтолкнув меня к зеркалу, Матиас встал за моей спиной. Так лучше? – спросил он, кладя ладони мне на плечи. Я кивнула. Действительно, гораздо лучше. Даже красиво. Не солгала я. Довольно удовлетворившись осмотром, для чего даже задрал подол, чтобы убедиться, что я надела туфли на плоской подошве, горячкам каблуки не к чему, Жених вытащил из кармана рубиновое ожерелье, то самое, что подарил на свадьбу сестре. и которой так жаждала заполучить несчастная Розмари. Убери волосы с шеи, скомандовал Дервик, пристраивая драгоценности на моей груди. Что это у тебя? спросил он, заметив ещё две цепочки. Обереги, прошептала я, понимая, что сейчас меня заставят их снять. Они больше не нужны. Рубины защитят тебя. Я с жалостью отдала разящий кинжал и бриллиантовую слезу, подарок моих родителей. проследила, чтобы Дервик положил их на столик перед зеркалом. Потом заберу. Без разящего кинжала мне никак нельзя. Как я узнаю любителя менять личины без специального артефакта? Жених дождался, когда я справлюсь с рубиновыми серьгами. Спасибо, душечки, что вернул вторую, иначе сейчас я получил бы грандиозный скандал. Что у тебя на левой руке? Вдруг спросил Матиас, заметив подзадравшемся рукавом подарок Рауля. Я не отдам это тому, лет хоть режьте. Я прикрыла артефакт расшитой манжетой. Пусть у меня останется хоть что-то своё. "Пусть", вдруг согласился Матиас, поправляя фату и протягивая мне ладонь. Он подходит под цветую и не помешает. Брачные браслеты надевают на правое запястье. Я выдохнула и мысленно поблагодарила Рауля, который догадался вплести красные, а не какие-нибудь другие неподходящие камни. Так, рука об руку, мы с лордом Дервигом вышли из комнаты. предстоял путь до храма, но вопреки ожиданиям мне не пришлось идти без тёплой одежды по холоду, как оказалось, в святой дом можно было попасть через замок. Я никогда не была в этой части крепости. Здесь всё казалось простым и казарменным, по-мужски скупым. Мы шли по анфиладе комнат, потом по галерее вдоль стен которых застыли отряды горцев, вооружённых до зубов. Сотни воинов Мощные бородачи в полной тишине провожали нас глазами. Они ждали команды, чтобы хлынуть к порталу. У меня засасало под ложечкой. Час Х приблизился. Мехтик встретил песнопением. Он так растягивал слова, что я совсем не понимала, о чём он вещает. Желаю тех переступившим порог долгих лет, перевёл Матиас. Невесте плодородие, жениху богатство. Мы должны следовать заветам Святой пары. В учебнике я встречала изображения богов, которым поклонялись рогуверцы, но меня поразили размеры их скульптур и барельефов в этом храме. В три человеческих роста великаны заставляли ощущать себя ничтожной. Я поёжилась. Как и обещал Матиас, при совершении обряда присутствовали только свои, не считая пары служек, что помогали священнику. Как и некогда бледный Рауль стоял рядом с убаюкивающейся Элирей. Она явно витала в облаках. Солу, судя по всему, тоже не относился к близким, поэтому отсутствовал. Я чувствовала себя особенно одинокой. Чего скрывать? Мне было страшно. Я каждый момент ждала, что что-то изменится. В храм ворвётся, если не король, то кто-то посланный им и прервёт процесс бракосочетания. Но нет, ничего подобного не случилось. Я вовсе пала духом. От долгой церемонии я устала. Лорд Эдервик напряженно слушал слова моей клятвы. В ответ на его, но я ни разу не сбилась. От торопаньяла словно заученные стихи. Чувства не вкладывала, хоть так желая оградить себя от происходящего. Золотой браслет легко защелкнулся на моем запястье. С мужским же пришлось повозиться. От волнения дрожали пальцы. Жених может поцеловать невесту. Проблеял мехтик. Я закрыла глаза. По-видимому, мысли Матиасы были сосредоточены совсем не на мне, а на предстоящем сражении, поэтому поцелуй получился торопливым и сухим. Пока мы шли обратной дорогой, на колокольне разрывался колокол. Что меня поразило больше всего, ни одного человека изготовок к нападению войска я не увидела. Я обернулась на Рауля. Он должен был открыть портал, кроме него никому, но, в принципе, почему ты не спешил? Куда все подевались? спросила я. Маттея заметил, что я верчу головой. Мои люди уже в столице. Нам осталось только дождаться известия, что путь свободен, и мы напрямую прошествуем во дворец. Но как? Я не понимала, как обошлись без Рауля, забыв, что Дервик не подозревает о моей осведомлённости. Портал, милая, лорд говорил снисходительно, ожидая увидеть произведённый им эффект. В моей крепости находится портал, который ведет в королевский дворец. ПРЕДШЕЙКИ КАРОЛЕЯ ПОЛОШАЛ, не подчестив его за собой, но его сын все исправил. Не переживай, все страшное уже позади. Рауль открыл проход для наших бойцов еще до начала свадебной церемонии. Справедливость восторжествовала. Мне сделалось дурно. Эффект удался. Мне нужно на воздух. произнесла я, сдирая с себя завязанную под горло шапочку вместе с рубиновым ожерельем, они душили меня. Теплую накидку моей жене, крикнул Матиас и подобрав рубины, повел к одному из выходов. Шапочка осталась валяться на полу. Шубу принёс Сол, и я обрадовалась ему как никогда, но выразила свои чувства лишь с купою благодарной улыбкой. Попросись на стену, шипнул, накидывая меха на плечи сенсаведника. Можно я поднимусь выше? Там ветер. Тут же попросила я мужа. Мне будет легче. Он досадно поморщившись, обернулся на главный вход, откуда, видимо, ждал вестей. Я послежу за леди Дервик, успокоил его Соул, и я растерянно посмотрела на него. То чего боялась, всё же случилось. Я леди Дервик. Да-да, идите, я пришлю за вами людей, когда придёт пора. Матиас нервничал. Неужели захват дворца происходит не так быстро, как он и рассчитывал? Мы тоже пойдем на стену. Эллирия потянула за собой недовольного Рауля. Ей явно хотелось быть рядом с Соулом, и другого повода она не видела. Инфанта совершенно не стеснялась, и когда мы забрались, пристроилась к моему спутнику с другого бока. Я обернулась на Рауля. Тот вяло махнул рукой. Мол, не беспокойся, я знал, с кем связался. Тебе лучше? Тихо поинтересовался Соул. Я кивнула. А мне холодно. Элерия обняла себя руками. Она пыталась перетянуть внимание любовника на себя. Эй, принесите что-нибудь тёплое невесте лорда Рауля. Не растерялся Соол, отдавая распоряжение мнущимся под стеной слугам. Все тоже тревожно озирались. Напряжение прямо-таки витало в воздухе. Я, мучимая беспокойством, прошла к бойницем, чтобы посмотреть, что происходит внизу. Рауль присоединился ко мне. Странно, как-то они готовятся к захвату замка, произнёс он, заметив, что воины выкатывают вперёд крытые телеги. Я поискала глазами короля, но в пришешедшей в движение массе не нашла. Где их лестницы и тараны? продолжал недоумевать принц. Зачем все эти телеги? Саул тоже высунулся, но разговор не поддержал. У него была другая забота к нему лепел инфанта. Она недовольно оскалилась, когда запыхавшийся слуга принёс меха Укутавшись, Элерия тоже изволила глянуть на королевскую армию. А что здесь делают обережники? Её недовольный возглас заставил повернуться к ней, который из них, с интересом переспросил Рауль, перейдя туда же, где застыло с перекошенным от негодования лицом невеста. Всадники в чёрных доспехах. И узнаёныга лица из Бигува. Она ткнула пальцем в сторону одного из чёрных воинов. Тот сосредоточенно смотрел в небо. Только сейчас я заметила, что хмурые рыцари выстроились вдоль стены, явно к чему-то готовясь. Кто такие эти обережники? поинтересовалась я, не сильно надеясь на ответ злючки. Люди моего дяди, герцога Э. Я уже не стесняясь, навалилась животом на стену, надеясь увидеть легендарного герцога. Он здесь? Но ответить мне не успели. Из глубин замка послышался нарастающий шум. Кричали люди. Так ведут себя раненные звери, уносящие ноги от смерти. Боже, что там происходит? прошептал я, причувствуя приближение беды. Держись рядом со мной, кинул мне Сол и встал впереди, полностью загородив меня. Мне пришлось наклониться, чтобы увидеть, как из главного здания повалили воины в красной форме. Они лезли отовсюду, из дверей и окон. И казалось, что это не бегущие в панике люди, а сам замок истекает кровью. Она лилась со всех щелей. Трещали и осыпались стёкла, а горцы с дикими воплями летели прочь. Одни метались по двору, ища место, где скрыться, другие сразу бросились к вратам. Караул, не понимая, что происходит, пытался сопротивляться, но его смели обезумевшая толпой. Скрепели засовы Дёргалась решётка, которую пытались поднять слишком быстро, с грохотом ухнул мост. Только сейчас я поняла, почему королевская армия не несла с собой ни лестниц, ни таранов. Им не было нужды прорываться внутрь. Защитники замка сами сдавали его. Но что за сила заставила их спасаться бегством? Я заглянула за стену. Воины короля слаженно выстроились в цепь и направляли несущую, со словно напуганные бараны массу в ущелье. На верника там их уже поджидали и готовили тёплые объятия люди короля. Судьба спасшихся горцев недолго меня волновала. Внутри крепости шум достиг наивысшей точки. Рухнула одна из толстенных стен, и наружу вылетело нечто, похожее на сорвавшийся с реи серый парус. "У вохи", выдохнул Соул. Однажды по телевизору я видела, каким стремительным потоком летучие мыши покидают пещеру. Точно так же серые твари вырывались из-под замка и развернув огромные квадратные крылья, что делали их похожими на взлетевшие в небо пододеяльники, бросались на людей. Они хватали их не по одному. Площади плотнеч хватало, чтобы накрыть десяток воинов. Свернувшись и замерев лишь на мгновение, монстры вновь взмывали ввысь, оставляя от людей лишь окровавленную одежду.